Петр Кравченко Пока добирались до дома, зарядил дождь, не по-осеннему сильный и вдобавок с ветром. Когда ехали к Галине Демченко, погода была тихой и приятной, и ни Петру, ни Карине мысль о том, что надо бы взять зонт, даже в голову не пришла. Мокнуть под дождем не хотелось, и они решили оставить машину максимально близко к подъезду, а в магазин уже не идти. «Наскребем еды из того, что есть в холодильнике», — сказала Карина. «На один раз хватит, а когда перестанет лить, сбегаем в магаз или закажем доставку». По дороге обсудили визит к Галине Демченко и пришли к выводу, что в этом направлении вряд ли чего-то добьются. Правда, Петру показалось, что Карина соглашалась с ним только для виду, а на самом деле думала иначе. Ну, понятное дело, после того, что случилось у Демченко, ей хочется быть белой и пушистой, чтобы снова не сердить его. Сейчас она ни за что не станет спорить с Петром, даже если он заявит, что земля стоит на трех китах. Галина Викторовна ничего не расскажет о своем любовнике Евгении Петровиче Садкове, это понятно. А ее дочь Елена. Здесь объективной информации тоже не дождешься. Елена своего отца никогда не видела родилась уже после его смерти, и все, что она о нем знает, и если вообще хоть что-то знает, известно ей со слов матери. А можно ли этим словам доверять? Дмитрий вполне доходчиво объяснил, что нельзя. Он постарался быть максимально деликатным, говоря о проблемах с характером, но по всему выходило, что проблема у Галины вовсе не с характером, а именно с головой. И потом... Какая нормальная мать станет признаваться своему ребенку, что одного ее любовника убил другой любовник? Как-то не Камильфо. Наверное, настоящий сыщик все равно попытался бы поговорить с Еленой Евгеньевной, пораспрашивать ее. Но, во-первых, Петя Кравченко не сыщик, а обыкновенный журналист, и задачи перед ним стоят совсем другие. А во-вторых, этой дамы все равно нет в стране, она сейчас в Лондоне, в какой-то бизнес-школе, повышает квалификацию. Разговоры на столь деликатные темы нельзя вести онлайн, только лично, глаза в глаза. Но если Садкова убили все-таки не из ревности, а по другой причине, то почему вдова следователя настаивала именно на этой версии? В общем, полная непонятка и старый пень Николай Андреевич Губанов знает ответ, но тянет кота за причинное место. «Наверное, придется признать, что Садкова я для книги отобрал ошибочно. Его смерть не связана с исполнением служебного долга. А если и связана, то как-то очень косвенно», сказал Петр, когда они пришли домой. «Собираешься бросить?» голос у карины был странным петр отметил что по мере приближения к дому девушка становилась все более напряженной и даже словно бы испуганной что это с ней боится что вот сейчас то и начнется настоящая выволочка за неосторожно сказанные слова думает что петр не хотел затевать разборку ни при дмитрии ни в машине сделал вид что все в порядке и он не сердится а дома уж оторвется по полной господи «Вот дурочка. Неужели за все время, что они вместе, Карина не поняла его характер?» «Нет, бросать не стану. Хочется понять, что за историю мне рассказывает Губанов. Там явно что-то есть, какая-то фишка. Ну и вообще, интересно стало. Даже если Садков не подходит для этой книги, все равно материал любопытный. Знаешь...» У людей в головах живет стереотип, что, дескать, если убивают сотрудника правоохранительных органов, то автоматически считается, что он героически погиб при исполнении. Они ведь точно такие же люди, как мы все, с точно такими же проблемами. И их могут убить за что угодно, как и любого из нас. Из ревности, при ограблении, из хулиганских побуждений, по пьяни. Я даже подумал, что следующую книгу напишу именно об этом. Соберу материал о полицейских, следователях, прокурорах, судьях, которых убили по самым обычным мотивам, как простых смертных, а не геройских небожителей. Пётр старался говорить весело и увлеченно, чтобы Карина поняла, что он не намерен затевать ссору, и уже расслабилась. Она слушала и словно уменьшалась в размерах. съеживалась что ли? «Да что с ней такое?» «У тебя что-то болит?» — озабоченно спросил он. «Ты прям сама не своя». Карина уселась на диван, судорожно сжимая руками свой рюкзачок, который обычно валялся в прихожей. «Петя, я не буду просить, чтобы ты не ругался», — начала она дрожащим голосом. «Да я и не собираюсь», — улыбнулся Петр. «Ты что, коришь?» Все в порядке, проехали. Ты же знаешь, я отходчивый и не злопамятный. И потом я тебе уже сказал, что все к лучшему. Она удрученно покачала головой. Я не про это. Я совсем плохое сделала, Петя. Если ты будешь сильно ругаться, то я готова. Я заслужила. Петр не на шутку перепугался. О чем это она? Что случилось? Карина молча расстегнула рюкзачок, вытащила две фотографии и протянула ему. «Что это?» «Сам посмотри». Он посмотрел. Черно-белые, отпечатанные на специальном принтере. Явно очень старые, сделанные на пленку и впоследствии оцифрованные. Народу много, толпа какая-то. И что? «Петя, я их украла», — упавшим голосом призналась Карина. У Демченко. Когда она меня выгнала, я зашла в другую комнату, а там... Так, понятно. Чистая душой, честная девочка даже не ведает, какими праведными и неправедными путями журналисты порой добывают информацию, нужную для их расследований. Она имеет дело с уже готовыми текстами и не очень хорошо представляет, каким потом, кровью, уговорами, хитростями и ложью эти тексты порой создаются. «Из тех, которые с дырками, я побоялась брать, их было всего шесть. Галина может заметить, если что-то пропадёт», пропадет, рассказывала Карина, слегка запинаясь. Я взяла две точно такие же, но целые, и ногтем отметила тех людей, у которых головы проколоты. Вот на этой две дырки, здесь и здесь, она показала кончиком пальца. А вот на этой три. Там у этих фотографий штук сто, не меньше. Галина точно не заметит. Вряд ли она их постоянно пересчитывает. Петр опустился на пол рядом с диваном, поднес снимки к глазам. Ну. «Ты даешь, выдохнул он. В толпе на фотографиях мужчины в пальто и меховых шапках, в форменных шинелях и фуражках, у некоторых на головах папахи, женщины в черных платках. «Похороны Садкова?» — предположила неуверенно. «Я тоже так подумала. А те трое, на которых дырки, все в шинелях. Интересно, кто они?» Лица на снимках были совсем мелкими. Петр напряг зрение, прищурился. «Нет, не получается». «У нас лупа есть?» «У тебя в ноже», — ответила Карина, не задумываясь. «А нож ты в последний раз брал, когда приворачивал шуруп на кухне, на дверце шкафчика. Тебе нужна была отвертка. Наверное, там и оставил. Принести?» «Я сам», — вскочил он. Нож и в самом деле валялся на кухне на подоконнике. Чего в этом ноже только не было. В толстой рукоятке прятались и штопор, и отвертка, и кусачки, и пилка для ногтей, и ножнички. Даже маленькая лупа была. Под увеличительным стеклом лица не стали четче. Наоборот, черты размывались, но зато делались крупнее и в одном из мужчин Петр без колебаний опознал Николая Андреевича Губанова, только значительно моложе. Ну да, на сорок лет, если на фото действительно запечатлены похороны следователя Садкова. Вот интересно, с какого перепугу МВДшный кадровик Губанов заявился на похороны следователя областной прокуратуры? Был лично знаком или как? Уж сколько часов Петр разговаривал с Николаем Андреевичем, а тот ни разу не обмолвился о том, что знал Садкова. Вот же хитрый лис. Хотя, возможно, он вовсе и не хитрый лис, а полный склеротик и маразматик. Второй из помеченных Кариной персонажей тоже в форме, но сколько звездочек на погонах, и большие-то звездочки или маленькие, с того ракурса не видно. Молодой, высокий, плечистый. Кажется, даже симпатичный. Третий невысокий, с двумя звездами на погонах, подполковник. — А Галина там есть? — спросила Карина. — Да, я сама посмотрю. Интересно, какой она была в молодости. Должна быть обалденно красивой. Петр протянул ей фотографии и лупу. Карина долго рассматривала снимки и разочарованно вздохнула. — Вроде нет. Во всяком случае, я не нашла. Зато есть вдова Садкова. Вот это, видишь? Почему ты решила, что это она? Ее с двух сторон поддерживают подруки. Обычно так бывает с матерями и женами, но тут явно не мать, взгляни. Петр посмотрел и признал, что Карина права. Женщина, которую поддерживали подруки двое мужчин, в матери Садкову не годилась. Кроме того, на лицо было заметное сходство вдовы с сыном, с которым Петр встречался совсем недавно. Значит, вот как выглядела мать Валентина Евгеньевича, всю жизнь поносившая покойного мужа за измену и воспитавшая детей в стойкой ненависти к нему. А что если дело именно в ненависти? Вдруг подумал Петр. Не было никакого убийства из ревности. Просто женщина не смогла простить измену. Сначала надеялась, что все наладится. Муж наиграется в страстную любовь и вернется. Держал себя в руках. Перед детьми берегла репутацию отца и лгала про трудную работу и длительные командировки. А когда Садкова убили, поняла, что ничего уже не станет, как прежде. И все ее многомесячные усилия все попытки смирить гордость и изображать все прощения, все те унижения, которые она претерпевала, все было напрасным. И она сорвалась. Любовь и готовность простить мгновенно переродились в лютую ненависть. Она даже не захотела, чтобы дети считали отца героем, павшим при исполнении служебного долга. Сын и дочь должны были всю жизнь думать о нем, как о мразе последней. Ну что ж, вдова своего добилась. Получается, Губанов еще может рассказать много интересного, — заметила Карина, когда Петр поделился с ней своими соображениями. Он и на похоронах был, и Галина о нем слышать не желает. За что же она его так ненавидит? Что он мог ей сделать? Они в четыре руки резали зелень овощи на салат. На плите в кастрюле варились спагетти. При этом объектом ненависти являются не только Губанов, но и еще двое каких-то ментов, добавил Петр. Уверен, что ментов? Может, это прокурорские? Ты хорошо рассмотрел знаки отличия? Там точно милиция, а не юстиция? Или может внутренняя служба? Или военные? Петр рассекся. Карина права. Он отметил только сам факт форменной одежды, а знаки не рассматривал. Разве реально на такой мелкой фотке разглядеть петлицы и прочие детальки? У военных и офицеров внутренних войск форма зеленая, у милиции серая, у юстиции синяя. Будет ли отличаться цвет на старой черно белой фотографии? Может, хоть так? Он торопливо вытер руки кухонным полотенцем и помчался в комнату. Поднес фотографии поближе к свету, всмотрелся. «Да, цвета отличаются. У Губанова один, чуть темнее. У двоих неизвестных другой, то ли светлее, то ли другого оттенка. Странно. Если Николай Андреевич носил серую милицейскую форму, то к какому роду войск могли принадлежать эти двое? У кого форма более светлая? Черт, это было так давно. Пётр тогда еще не родился». Его родители даже не познакомились. Откуда ему знать, кто какую форму носил в те годы? «Нужно позвонить Каменской. Она должна помнить». Она действительно помнила. «Военных моряков», — тут же ответила она. «Они могли носить белые кители. У маршалов и генералов всех родов войск парадный китель был светло-серым. А откуда такой странный вопрос?» Но Петр пропустил вопрос мимо ушей. Ему нужны были ответы. Если губанов носил серую форму, то кто мог носить более светлую? Сильно более светлую? Нет, совсем чуть-чуть оттенок другой. На черно-белой фотографии. С похорон Садкова, уточнил он зачем-то. Я смотрю, вы значительно продвинулись в своем расследовании, усмехнулась Каменская. «Должна вас разочаровать, Петенька. Губанов мог носить милицейскую форму только в начале своей карьеры. Если речь идет о 80-м когда хоронили вашего Садкова, то все кадровики министерского уровня уже носили зеленую форму и аттестовывались как офицеры внутренней службы. А вот та форма, которая показалась вам чуть-чуть другого оттенка, как раз может быть милицейской. Речь и о кителе или о шинели? «Шинель. Похороны были в холодный сезон, гражданские все в зимних шапках». «А знаки отличия? Кокарды, петлицы, шевроны? Значки на погонах?» «Да сговорились они, что ли. Сначала Карина, теперь вот Каменская». «Не видно, Анастасия Павловна, очень мелко. Я уж и с лупой рассматривал». «Тогда вам остается только спросить у самого Губанова, кто эти люди» да я понимаю но он замялся вас что то смущает догадалась каменская мне кажется губанов чего то не договаривает даже так и вы хотите что то узнать чтобы быть уверенным что он вас не обманывает пришлось признаться что все так и есть хотя было ужасно неловко петенька «Не мне вас учить, вы лучше меня знаете, как пользоваться интернетом. Там все есть, все картинки, вся история вопроса. Погуглите и посмотрите». «Я понимаю, вам хочется получить все ответы как можно быстрее и проще спросить, чем искать. Но в данном случае лучше все таки поискать и внимательно рассмотреть самому, чем объяснять по телефону тонкие цветовые нюансы». «Кстати, вы ездили к любовнице Садкова? Говорили с ней?» «Да, спасибо вам огромное за помощь. Как раз сегодня с ней встречался». «Она рассказала что-нибудь полезное?» «Ничего, она немного не в себе, но почему-то люто ненавидит Губанова. Как только я назвал его имя, тут же выгнал меня и не захотел больше разговаривать». «Вот даже как!» — Каменская помолчала. «Это любопытно. Очень любопытно. Ладно, завтра мне обещали подобрать еще информацию по этой даме. Может, что-нибудь прояснится?» Петр сунул телефон в карман и вернулся на кухню. «Петь, спагетти стынут. Давай уже садись», — сердито проговорила Карина. Обиделась, наверное, что он разговаривал с Каменской в комнате, как будто Карина не имеет никакого отношения к делу. «Да нет же» он не делал никакого секрета из своего звонка анастасии павловне просто пошел еще раз взглянуть на снимки ну и ох елки палки ну почему с женщинами всегда так трудно почему они вечно цепляются к мелочам и раздувают из них целое огромное событие где мысль осенила с того места и позвонил нормальное поведение По женским понятиям, наверное, следовало бы разыграть целое действо. Сначала посоветоваться, а не позвонить ли Каменской, Потом обсудить перечень вопросов, которые предстоит задать. Потом принести телефон, поставить на громкую связь и разговаривать, чтобы Карина все слышала. Вот тогда все было бы правильно и никаких обид. Она не сочла бы, что ее отодвинули и ею пренебрегают. Но это ж сколько лишних телодвижений пришлось бы совершать. «Каменская ни в чем не уверена и посоветовала посмотреть картинки в интернете», сообщил он, накручивая на вилку спагетти при помощи столовой ложки. «Так что пожрём и займёмся, ладно? Э, ты уж извини, что я тебе сегодня не даю поработать, но без тебя мне не справиться. У тебя с мелкими деталями лучше получается». «Не подлизывайся», — проворчала Карина. Но довольную улыбку спрятать не смогла. К вечеру у Петра двоилось в глазах от пристального рассматривания картинок на экране ноутбука. Зато появилась твердая уверенность. Николай Андреевич Губанов действительно запечатлен на фотографии в форме полковника внутренней службы, а неизвестный подполковник и молодой офицер в милицейской форме. «У Галины точно кукуха слетела», — сказала Карина. Она лежала на полу и разгружала спину, поочередно вытягивая то ноги, то руки. А ты уже придумала ответ на свой любимый вопрос, как же так вышло? Рассмеялся Пётр. Еще не придумала, но я в процессе. Вот смотри, что получается. Пётр устроился на диване поудобнее и приготовился слушать. Дождь все лил, шуршал по оконным стеклам. Уже стемнело, и было так уютно, так радостно просто сидеть и слушать, как твоя любимая девушка пересказывает мысли, пришедшие ей в голову. Апатия прошла, как не бывало, работа снова казалась интересной и нужной. А через полчаса привезут заказанную пиццу, четыре сыра и салат с креветками, и вечер станет просто восхитительным. «Есть три человека. Твой старик Губанов...» и еще двое. Всей структур МВД. Спустя какое-то время после похорон Галина получает фотографии. Каким образом? Такие фотографии отдают членам семьи, а не сотрудникам и тем более не любовницам. Значит, можно предположить, что она их добывала по собственной инициативе. Нашла фотографа, попросила фотки или даже выкупила у него пленку до этого момента мне по человечески все понятно похороны ее любимого мужчины отца ее будущего ребенка хочется оставить хотя бы такую память о нем вряд ли у них были прижизненные совместные фотографии почему вряд ли ну а как ты себе это представляешь петь кто будет их фотографировать у них служебный роман надо ото всех прятаться Просить кого-то щелкнуть, потом нести в ателье на проявку и печать? А селфи тогда не делали. Ну, то есть сделали, конечно, но это было очень геморно. Фотоаппарат, тренога, специальный таймер. Ну, в общем, если я говорю вряд ли, то так и есть. Я про те времена знаю больше», — авторитетно заявила Карина. Петр, честно говоря, сомневался, но спорить не стал. Ему куда интереснее было понять ход ее мысли, нежели уличать в некомпетентности. А поспорить вполне можно было, ведь Садков ушел из семьи и несколько месяцев, вплоть до гибели, жил с Галиной. Неужели в прокуратуре об этом никто не узнал? Получается, не так-то уж сильно он парился насчет приватности своей личной жизни. Хотя, если вели себя аккуратно и осмотрительно, то могли и не узнать, Была реальная опасность, что жена Садкова поднимет скандал, обратится к руководству или в партийную организацию. Почему Евгений Петрович пошел на такой риск? Мог ведь в три секунды вылететь с должности за то, что бросил жену с двумя детьми, один из которых только-только родился. Из партии, как известно, и из за меньшее исключали, а человека, исключенного из партии, вряд ли будут держать на должности следователя по особо важным делам. Значит, Садков каким-то образом подстраховался, заручился высокой и надежной поддержкой, чтобы чувствовать себя в безопасности в случае скандала. Либо, как вариант, твердо знал, что жена в организацию не обратится. Да, пожалуй, так и было. Валентин, сын Садкова, говорил, что мать была очень гордой. На этом Евгений Петрович и сыграл. Вполне возможно, даже сознательно поддерживал супруге иллюзию того, что скоро он перебесится и вернется в лоно семьи, чтобы она понимала. Если попытается воздействовать на неверного мужа через служебно-партийные рычаги и устроить скандал, то он совершенно точно уже не вернется. «Нет, все-таки пленку Галина не выкупала», — задумчиво продолжала Карина. «Если бы у нее была вся пленка...» то фотографий было бы больше, всяких разных. А у нее в пачках только два варианта. Один с Губановым и подполковником, другой со всеми троими. Прикинь, книжная полка доверху набита несколькими стопками одинаковых фотографий. В общем, я исхожу из того, что Галина раздобыла эти две фотки и много лет их хранила в память о своем романе с Садковым. «Годится», — согласился Петр, «А дальше как было?» А дальше что-то произошло. Что-то такое, что заставило ее отдать фотки на оцифровку, чтобы иметь возможность их распечатывать в любой момент и в любом потребном количестве. У Галины съезжает крыша, и она находит особое удовольствие в том, чтобы выкалывать лица на этих фотографиях. И не все подряд, какие попадутся, а лица именно этих троих человек. Как накатит на нее, так она хватает фотки и начинает ножницами... «Ну, в общем, в ихней харе тыкать, как у Чехова в рассказе про Ваньку Жукова». «У Чехова? Ейной мордой мне в харю тыкать». Ну, неважно, ты же понял, о чем я. Не придирайся. Что, скажешь, такое поведение не признак психического расстройства?» «Признак. Снова согласился он». «Тут уж точно не поспоришь. Да, Галина Викторовна Демченко в источнике надежной информации не годится никак». А жаль. К десяти вечера дождь прекратился. Карина распахнула окно, высунула голову наружу, сделала глубокий вдох. «Супер!» — радостно воскликнула она и метнулась к шкафу доставать спортивный костюм. «Пробегусь перед сном!» Внимательно посмотрела на Петра и добавила. «Тебя бы тоже не помешало размяться. Целый день сидишь, как музейный экспонат. «Мозговое кровообращение нужно стимулировать». «Да ну, ты беги, а я пока подумаю, поработаю. Только недолго, поздно уже». «Детское время», — беззаботно откликнулась Карина, зашнуровывая кроссовки. С очередным визитом к Николаю Андреевичу Петр решил повременить, подождать, какие еще сведения о Галине Перевозник-Демченко придут от Каменской. Чем больше он размышлял, тем больше ему казалось, что отставной полковник водит его за нос. Ну как так может быть, чтобы человек тебя много лет люто ненавидел, а ты с ним даже знаком и имени его не знаешь? Ну не бывает такого. Врет старик Губанов, точно врет. Или, по крайней мере, умышленно скрывает. Но почему? И что именно он не договаривает? Письмо от Каменской пришло на следующий день. Галина Перевозник в 1984 году вышла замуж за Валерия Демченко, служившего в Муре в должности начальника одного из отделов. На рубеже 90-х начали развивать и укреплять подразделения по борьбе с наркотиками, и в 1993 году встал вопрос о назначении полковника Демченко на высокую должность в министерстве в Управлении по борьбе с распространением наркомании. Управление это создали в рамках Главного управления уголовного розыска, и состояло оно из двух центральных и семи межрегиональных отделов по борьбе с наркобизнесом. Назначение Демченко было согласовано, приказ подготовлен, лежал в главном управлении кадров, ждал подписи. Но совершенно неожиданно на эту должность был назначен другой сотрудник. У Демченко случился срыв, он ушел в глубокий запой, допился до белой горячки, начал дома гоняться за женой и ее дочерью стабильным оружием. На крики, доносившиеся из квартиры, среагировали соседи, вызвали милицию. Обезвреживание буйно помешанного прошло хаотично и безграмотно, в результате чего погибли два человека, одним из которых стал сержант патрульно-постовой службы, другим — сам Демченко. «Это факты», — писала Каменская. «Они установлены и подтверждены документально. Но были и домыслы, слухи, разговоры, сплетни, которые подтвердить нечем. Однако я их изложу, чтобы вы были в курсе». Говорят, что в конце 80-х Демченко плотно сотрудничал с криминальными структурами. Проще говоря, крышевал бандитов, которые, в свою очередь, крышевали первых частных предпринимателей, появившихся с 1987 года. Имел пристрастие к азартным играм, зачастую много проигрывал в подпольных заведениях, лез в огромные долги. Назначение в управлении по борьбе с наркобизнесом дало бы ему возможность существенно поправить свое материальное положение, расплатиться с долгами, которые росли не по дням и по часам, начать вести жизнь на широкую ногу. Если вы помните, как раз примерно тогда открыли границы и разрешили всем гражданам получать загранпаспорта, так что можно было беспрепятственно выезжать за рубеж и ни в чем себе не отказывать. Демченко был уверен, что ничего не может сорваться, приказ о его назначении был готов, оставалось только дождаться нужных виз и главной подписи. Он рассчитывал иметь свою долю с наркотрафика, уже были достигнуты предварительные договоренности с представителями криминала, задействованного в этом бизнесе. И вдруг все рухнуло. Долги по-прежнему висят, проценты нарастают еженедельно, а свирепого вида «невежливые люди» постоянно дают понять, что договоренностям обратного хода нет. Если эта информация хотя бы частично достоверна, то понятно, почему Демченко сорвался и ушел в запой. Когда будете разговаривать с Губановым, попробуйте аккуратно расспросить его о том назначении. Вполне возможно, он имел какое-то отношение к тому, что вместо Демченко на должность назначили другого человека. По крайней мере, это могло бы объяснить, почему Галина так ненавидит вашего полковника. Пока Петр обдумывал полученные сведения, пришло еще одно письмо, тоже от Анастасии Павловны. И пару слов вдогонку. Я сама кое-кого поспрашивала, и оказалось, что о Губанове как раз в тот период прошел нехороший слушок, Якобы он взял взятку за то назначение в Управлении по борьбе с наркобизнесом. Слух, сами понимаете, непроверенный, но мне о нем сообщили из нескольких разных источников. От кого именно он взял взятку? От Демченко или от другого сотрудника, которого в итоге назначили? Неизвестно. И было ли это на самом деле, неизвестно тоже. Просто имейте в виду. «Ну, совсем хорошо». И как же теперь разговаривать с Николаем Андреевичем, чтобы, с одной стороны, не оказаться обманутым, а с другой — не обидеть достойного человека нелепыми подозрениями? Несколько дней дождливой мрачной погоды сменились сухими ясными днями, и из дома Пётр Кравченко выходил в прекрасном расположении духа. Ему казалось, он нашел правильный тон для разговора с Губановым. И теперь предвкушал интереснейшую беседу. Самое забавное, что Петр чувствовал себя скорее сыщиком, нежели журналистом. Что ж, любая новизна только на пользу, как говорила ему когда-то Анастасия Павловна. Уж ей эта смена рода деятельности точно пошла во благо, он своими глазами видел. На скамейке возле подъезда сидела с сигаретой тетка с первого этажа. Рядом стояли магазинные пакеты с продуктами. Тетка была молодой и разговорчивой, Пётр постоянно видел ее здесь, хотя имени не знал. «Добрый день», — поздоровался он всем своим видом, показывая, что останавливаться и вести светскую беседу не собирается. С этой женщиной нужно было держать ухо востро. Чуть зазеваешься, и она вовлекала тебя в разговор. Слова лились без малейших пауз, в поток невозможно вклиниться, и даже извиниться и попрощаться порой бывало затруднительно. Добрый, добрый! Она резким выдохом выпустила дым. У твоей девочки, между прочим, ухажер завелся. Ты повнимательнее был, дружок. Петр остановился, как вкопанный. Какой ухажер? Вы о чем? Уж не знаю, какой. Но вы спрашивал о ней очень подробно. С кем живет, чем занимается, куда ходит. Да откуда он взялся-то? недоуменно спросил Петр. «Сказал, что на пробежке ее увидел, разговорился, а телефончик спросить постеснялся. Знает только, что зовут Кариной. Она что ж, не рассказывала тебе?» Он пожал плечами. «А всякой ерунде рассказывать. Мало ли кто подойдет и парой слов перебросится. Случайные знакомства, такие каждый день происходят». «Но видишь, тут парой слов явно не обошлось». Соседка злорадно прищурилась. Похоже, твоя девочка ему в самое сердце запала, раз он ее до дом проводил и теперь вопросы задает. «Ладно, разберемся, отмахнулся Петр. Все мысли его были сосредоточены на предстоящем разговоре с Губановым. Но чем дальше он отходил от дома, тем назойливее жужжала в голове нарастающая ревность. Почему Карина не рассказывала, что познакомилась с кем-то на пробежке и даже не упомянула о новом знакомом? И вообще в последнее время, кажется, она начала бегать даже в неурочное время. Но нет, это все полная ерунда. Пока добирался на метро, удалось успокоиться и выбросить из головы все, что мешало работе. Николай Андреевич встретил его широкой улыбкой. Ну как, юная акула-пера, разобрался с систематизацией информации, готов продолжать? — Соскучился, — подумал Петр. Несколько дней не рассказывал о своей боевой молодости. Ну что, дед, свободные уши пришли, и начинай свои сказки. Устраиваясь на ставшем привычном месте за столом, он ловил незнакомый запах, рисковатый и не очень приятный. Непроизвольно принюхался и тут же наткнулся на понимающий взгляд Светланы, которая как раз принесла вазочки с печеньем и вафлями. — Это мазь от боли в суставах. Несколько дождливых дней, и вот результат. — Да, — подтвердил Губанов, — старческие суставы не любят сырости. Доживешь до моих лет — узнаешь. Доложи о своих успехах, надежда журналистики. — Никаких особых успехов нет, Николай Андреевич. Просто появилась некоторая стройность информации. — А любовницу Садкова нашел? Нашел, встречался с ней. Осторожней, Петя, выбирай слова, не говори ничего лишнего, но старайся не врать по возможности, иначе запутаешься и проколишься. Напомнил себе Петр. И что она рассказала? Неужели подтвердила этот бред про то, что Садкова убил ее бывший Хахаль? К сожалению, ничего важного мне узнать не удалось. Галина Викторовна, как бы помягче сказать, несколько не в себе. Живет в вымышленном мире, плохо осознает реальность, ее одолевают параноидальные идеи. «Да ну!» — живо заинтересовался Губанов. «И какие, например, про инопланетян, которые прилетели на тарелки, проникли в мозг и высасывают ее мысли?» «Намного проще», — засмеялся Петр. «Она, например, придумала, что выбрали взятки». Губанов поперхнулся чаем и чуть не выронил чашку. «Что?» «Ну, я же говорю, она не в себе и живет в вымышленном мире. Надо ж было такое придумать. Но у нее целая система взглядов на тему того, что кругом одни враги, все люди-воры, все чиновники-взяточники, все полицейские-бандиты». Поэтому безопаснее никому не доверять, сидеть дома, никуда не ходить и ни с кем не вступать в контакт. Одним словом, запущено все, да нельзя. Так что беседа получилась короткой и крайне недоброжелательной. Меня с позором и проклятиями выгнали минут через десять. Николай Андреевич удрученно качал головой, что-то обдумывая. «Надо же!» Она ведь должна быть значительно моложе меня. Ей около семидесяти, быстро подсказал Петр. Если точно, то шестьдесят семь. Совсем молодая. И такое несчастье. Но позволь. Он внезапно нахмурился и поглядел на Петра с подозрением. «Ты же пришел к ней, чтобы расспросить о Садкове. Каким образом разговор вышел на меня?» Я не был знаком ни с Садковым, ни с этой... Как ты сказал, ее зовут? Галину Викторовна-перевозник, по мужу Демченко. А фамилия Демченко вам ничего не говорит?» Губанов задумчиво пожевал губами. «Демченко, Демченко... Это не тот, с которым вышел скандал где-то в начале девяностых. Напился, впал в буйство, был застрелен при задержании». Что-то такое было, я припоминаю. Подобные происшествия — это ЧП. Их всегда берут на контроль в кадровой службе. Именно тот, — подтвердил Петр, Как раз за ним и была замужем Галина Викторовна. Полковника Демченко должны были назначить в министерство на высокую должность. Но в последний момент назначение сорвалось. Он ужасно расстроился и ушел в длительный запой, который закончился трагедией галина чего отчего-то уверена, что вы лично были причастны к прохождению приказа и к тому, что назначили кого-то другого. Собственно, именно в этот момент я и сообразил, что она не в себе. Она же не работала в системе МВД. Откуда она могла точно знать, кто какие визы должен был ставить и от кого зависело решение вопроса? Ясно, как божий день, что весь этот бред – плод больного воображения». «Знаете, Николай Андреевич, я даже не огорчился, когда она меня выгнала. Все равно на ее слова полагаться нельзя». Лицо старика вдруг стало собранным, каким-то подтянутым, словно помолодевшим. «Это было, кажется, назначение в Управлении по борьбе с организованной преступностью, да?» «Нет, в Управлении по борьбе с наркобизнесом». «Точно!» Глаза Губанова торжествующе сверкнули. «Точно, точно! Теперь я вспомнил! Как раз за год до моего выхода в отставку. Значит, это был девяносто третий год, потому что в девяносто четвертом мне исполнилось шестьдесят, и пришлось оставить службу». «Все верно. Девяносто третий год», — снова подтвердил Петр. «Значит, вы помните историю с назначением?» В дверь заглянула Светлана. Петр, вы сегодня надолго? Я могу на пару часов отлучиться?» Он заверил, что пробудет как минимум часа три-четыре, и племянница Губанова может спокойно заниматься своими делами. «Не забудь сыру купить!» — крикнул ей вслед Губанов. «Того, моего любимого! Никак название не запомню. И печенье возьми, которое без глютена». Светлана, уже полностью одетая, снова возникла на пороге. Дядя Коля, я тебе сто раз говорила, нет никакой разницы с глютеном или без глютена. Это все туфта для доверчивых. Делают из одной и той же муки, только упаковывают в разные обертки и клеят разные этикетки. Что ты мне рассказываешь? Как это такое может быть, чтобы на этикетке было написано неправильно? Есть госты. «Есть Роспотребнадзор, инспекции всякие, никто не рискнет так обманывать. Это же до ближайшей проверки только. А глютен вреден, я читал. И по телевизору сколько раз об этом говорили». Петр с сочувствием посмотрел на Светлану, которая безнадежно махнула рукой и подумал о том, что человеческий мозг устроен странно и неправильно. Человек в старости может прекрасно ориентироваться во всем, что связано с его прошлой профессией, помнить детали, даты, имена, последовательность событий, и при этом быть бестолковым и совершенно беспомощным во всем, что сегодня составляет его повседневную жизнь. Хлопнула входная дверь, Светлана ушла, а Губанов все молчал, только подрагивали сложенные на коленях руки. «Николай Андреевич», — негромко позвал Петр. Старик встрепенулся, протянул руку, взял продолговатую вафельку с сырной начинкой, откусил и принялся медленно жевать. «Да, служба по борьбе с наркотиками была в то время хлебным местом. Очень хлебным. Я тебе поясню кое-что». Наркота пошла в страну с начала 80-х из Афганистана. Она и раньше была, это понятно, но тут уже масштаб стал совсем другой. Вагонами, фурами, тоннами. Советская власть не хотела признавать, что у нее те же проблемы, что и на загнивающем Западе. Поэтому о наркотиках широкой общественности знать не полагалось. «Вроде как и нет такой беды у нас» наверху конечно, все знали. ЦК КПСС дважды в 80-е годы принимал постановление о повышении эффективности борьбы с наркоманией. В первый раз, в 82-м, когда из Афганистана пошел поток. Потом еще раз, уже при Горбачеве, году в 86 что ли. А толку ноль. То, что сделали для исполнения этих постановлений, кошкины слезы. В Главном управлении уголовного розыска был отдел по борьбе с наркоманией. Крохотный совсем. Так его увеличили, расширили. Аж до 12 человек. Прикинь, сколько там было сотрудников, если 12 — это расширение. Прям толпа борцов с наркотиками. В 89 году на весь Советский Союз было всего 400 сотрудников, занимавшихся этим участком. Если точно, то 409. Я хорошо помню, потому что эта цифра была во всех документах, которые готовились, когда обосновывали создание специализированного управления. Жалкие 400 человек на огромную страну, 15 республик, 250 миллионов населения. «Как же так?» – удивился Петр. «ЦК принимал постановления, а их не исполняли?» Разве такое могло быть? 80-е могло быть все, особенно после смерти Брежнева. А когда пришел Горбачев, началась такая борьба кланов, про которую надо отдельную книгу писать. Но важно другое: людей, занимавшихся борьбой с наркобизнесом, было мало, а наркотиков все больше и больше с каждым годом. Отлаживаются новые каналы поставок. Растет и крепнет сеть задействованных в этом бизнесе. Вовлекаются новые оптовики, крупные и мелкие дилеры. А теперь смотри, какая арифметика выходит. Из четырехсот сотрудников в поле трудятся не все. Там начальников немерено. А начальники в основном по кабинетам рассиживались и бумажки составляли. Из остальных часть работала честно, другая же часть тоже работала, но несколько иначе и имела с наркобизнеса очень большие деньги. Могли эти деляги охватить всю поляну? Не могли. Маловато их на огромную страну. Поэтому, когда в 90-м году создали управление по борьбе с распространением наркомании и довели штатную численность по всей стране до тысячи человек, людей, желающих занять новые вакансии и поучаствовать в дележке неохваченных территорий, Оказалось, очень даже немало. Это ж какие еще можно было поднять. Потом управление много раз переименовывали, переподчиняли, но суть оставалась. Нереализованных возможностей разбогатеть хватало на много лет вперед. Теперь понимаешь, почему люди так стремились на должности в управлении? «Они вроде и сейчас стремятся», — хмыкнул Петр. «Сейчас не то. Все уже давно поделили, и никто не рассчитывает заработать на своем месте больше, чем предшественник». А тогда перед сотрудниками открывалась поистине неохватная ширь «Только успевай грести». «Столько невыявленных маршрутов, столько нетронутых и непуганных дельцов». «Я не просто так тебе это рассказываю». Приказ на Демченко был готов, но поступила информация о том, что он сильно нуждался в деньгах, причем задолжал очень неприятным людям. Возникло обоснованное подозрение, что при таких обстоятельствах Демченко быстро срастется с криминалом и начнет работать на свой карман. Именно поэтому приказ в срочном порядке затормозили. Выходит, то, что Каменская в письме назвала непроверенными слухами, могло быть и правдой, или это все-таки сплетня, рожденная тридцать лет назад каким-нибудь недоброжелателем и дожившая до сегодняшнего дня? А не могло так получиться, что информацию вам подкинули специально, чтобы вы назначили не Демченко, а другого человека? – спросил Петр. Самый умный, да? Губанов хрустнул очередной вафелькой. «А мы, конечно, не догадались и ничего не проверили. Не волнуйся, дураков нет. Правильно мы тогда сделали, что приказу не дали хода. Основания были, и, насколько мне известно, никто за это назначение взяток не брал. По крайней мере, я точно не брал, а за других не поручусь». «А откуда же появился слух, что именно вы и взяли?» Губанов рассмеялся коротко и хрипловато. «Это из-за дачи. Да, на работе в главке мне пару раз тогда намекнули, что, мол, на мой оклад содержания, даже с учетом звания и доплат за выслугу лет, невозможно купить дачу в таком дорогом месте. Неужели это переросло в разговоры о взятке? Вот не знал. Хотя...» Мог бы и сам догадаться, конечно, но не до того было. Девяносто третий год был тяжелым, особенно осень. Ну, ты и сам, наверное, помнишь. Конфликт Ельцина с Верховным Советом, Белый дом, все такое. Петр помнил. Сам-то в то время был еще карапузом, но читал об этом много. Не нужно давать Губанову уйти в сторону и поддаться соблазну прочитать лекцию по политологии. «А вы в девяносто третьем году купили дорогую дачу?» Николай Андреевич внезапно рассердился. «Три дачи я купил! Нет, пять! Одна другой дороже!» Он раздраженно швырнул недоеденную вафельку на блюдце и замкнулся в гневном молчании. «Простите, если я сказал что-то не то и обидел вас, — виноват, — проговорил Петр. «Но вы же сами. Я сказал, что разговоры могли пойти из-за дачи, но не сказал, что я ее купил», — проворчал Губанов. «Речь о той даче в Успенском, которую мы снимали когда-то. У хозяина, спивавшегося художника, никого не было. Ни жены, ни детей, ни родни, с которыми он поддерживал бы отношения. Со всеми переругался, оборвал контакты». К началу девяностых он был уже совсем больным. По старой памяти я ему помогал, чем мог. В девяносто первом разрешили приватизацию квартир, я помог с оформлением бумаг. Художник квартиру приватизировал и сразу продал, а сам переселился на дачу. При продаже мы тоже помогали, проверяли покупателей, следили, чтобы не обманули. Я его отговаривал от этих шагов, объяснял, что на даче он зимой один не проживет, Здоровье уже не то, чтобы с дровами возиться, воду греть, да и вообще. Он не послушался, сделал по-своему. Мы с Юркой, сыном, регулярно ездили, проведывали его, возили продукты, дрова кололи. Надеялись, что денег от продажи квартиры хватит надолго, но просчитались». Художник наш быстро все спустил, любил большие компании, всех угощал, приезжал в Москву и водил своих приятелей по ресторанам. Ничего уже не соображал, мозги все алкоголем пропитались, а дружки рады нажраться на халяву. В 93-м, примерно месяца за два до событий в Белом доме, оформил проживание в доме ветеранов худфонда. Это что-то вроде дома престарелых для заслуженных живописцев. Понял, что еще одну зиму он на даче не протянет. Оформил завещание, дачу мне отписал и переселился. В доме ветеранов прожил меньше месяца и умер. Наверное, чуял, что конец близок и побоялся умирать в одиночестве в пустом доме. Вот такая грустная история». Через несколько лет я эту дачу продал, чтобы решить жилищную проблему и свою, и Юркину. Из стоимости наших с ним квартир и дачи получилось два очень приличных жилья. Мне это много не нужно. А вот у него семья, дети. Звучало вроде бы убедительно. Но Петра не покидала ощущение, что Губанов в чем-то обманывает. Или чего-то не договаривает. Или лукавит или скрывает. Одним словом, что-то здесь не в порядке. Тот факт, что дачу он не купил, а получил по наследству, совершенно не отменяет возможности взять взятку за назначение на сладкое место. И у Галины Викторовны Демченко могли быть все основания ненавидеть полковника Губанова, который либо взял деньги у ее мужа, пообещал посодействовать и не выполнил обещанного, либо продался другому кандидату, который заплатил больше. Но Николай Андреевич сказал, за других не поручусь. Вполне объяснимо, он не мог быть единственным, от кого зависело успешное прохождение приказа по инстанциям. И совсем не обязательно, что назначение проплатили кому-то одному. Могли заплатить нескольким людям, и не только в кадровой службе, но и в самом управлении по борьбе с наркотиками. А что, если все трое офицеров на фотографии как раз те самые, кого Галина Демченко обвиняет во взяточничестве? Губанов и еще двое. «Куда меня заносит? Я занимаюсь убийством Садкова, а не взятками, которые брал Губанов», попытался остановить себя Петр. Да пусть он хоть миллионами брал, меня интересует следователь Садков, а не бывший кадровик. Но ему хотелось довести начатое до конца. Вот сейчас он задаст еще один вопрос и закроет тему, иначе мысли о ней будут постоянно лезть в голову и отвлекать». Петр достал из сумки фотографию, прихваченную из дома, ту, на которой были все трое. «Посмотрите, Николай Андреевич». Узнаете себя». Губанов вытащил из кармана очешник, нацепил на нос очки, всмотрелся, усмехнулся. Ха, «Ничего, я был в те годы. А Что за снимок? Откуда он у тебя? Венки? Похороны, что ли?» «Да, похороны Садкова. Вы говорили, что не были знакомы с ним. А на похороны почему-то пришли». «Так было нужно». Так откуда фотография-то? Где взял? Украл. Без всякого смущения признался Петр. Позаимствовал без ведома хозяйки Галины Демченко. Губы старика тронула легкая улыбка. Шострой «Шо однако. И зачем ты ее спер? Петр вопрос проигнорировал и задал встречный. Кто эти мужчины? Вот этот. Он указал концом ручки сначала на невысокого подполковника. Затем на молодого офицера. И этот. Ваши коллеги по работе в управлении кадров? Какие кадры? Ты что? Это Михаил, мой брат. А молодой, мой сын Юрка. Приехали. Николай Андреевич не был знаком с Садковым. А его брат и сын, выходят были. Иначе зачем семейству Губановых являться на похороны следователя в полном составе? Прокуратура и МВД — разные ведомства. Можно прийти на похороны коллеги, с которым ты не знаком, просто из уважения или солидарности, но являться на прощание с совершенно посторонним человеком, работавшим в другой структуре, с человеком, которого ты в глаза не видел и ни словом с ним не перемолвился. Это, знаете ли... И следующий вопрос. Почему Галина Демченко ненавидит всех троих? Отношение к Николаю Андреевичу еще можно как-то объяснить, но брат и сын тут при чем? Они что? Все втроем работали в управлении кадров в 1993 году, и все втроем замыслили и осуществили операцию по срыву назначения Валерия Демченко на должность в управлении по борьбе с наркотиками. Бред какой-то. Как сегодня на улице? Вдруг спросил Губанов, складывая очки в футляр. Хорошо, прохладно, но без ветра, машинально ответил Петр, пытаясь мысленно разгрести кучу информации, которая внезапно навалилась и требовала осмысления. Пойдем к пройдемся, хочу подышать свежим воздухом. Губанов тяжело поднялся с кресла. Мась еще пахнет. Петр растерялся. Сделал несколько коротких вдохов, но запаха не почувствовал. Впрочем, оно и понятно. Он сидит здесь почти час, принюхался. «Сейчас». Он вскочил, вышел на кухню, распахнул окно, высунул голову, подышал горьковатой осенью. Потом вернулся в комнату. Нет, мази уже не пахло. «Вот и хорошо. Не хочу на улице выглядеть вонючим стариком» мы с тобой минут двадцать походим пока я не устану а потом пойдем есть пиццу очень я ее люблю а светка мне не разрешает вы молодые небось каждый день едите или ты пиццу не любишь люблю улыбнулся петр и ем каждый день готовить неохота а тут все просто заказал привезли ну или сам покупаю по пути Вот, для вас это обычное дело, а для меня праздник. Давай собираться, пока Светка не вернулась.